Ты самая лучшая на свет. Может лучше ты моя судьба, а она и Ашерамид. Моя судьба не из этого села. Ох, этот вечер и луна над ним, и глупая голова под ним. Да разве у влюбленных она бывает умной? А разве с простыми раслова так посмотрела на него? Отбрасывая холод сомнений. Данила коснулся рукой шапки и всё-таки пошёл к окну, уже намереваясь постучать в разрисованное морозом стекло, но именно в этот момент услыхал топот коней. Наверное, шальные близнецы срывают ветры. Толже нашли подходящее время, пригнувшись, выглянул на улицу, что в лунном полусне была похоже на сказочный мост. С двух её концов бешена Летели всадники. Вот блеснули выхваченные из ножен сабли, на полном скаку сблизились кони, а над головами безшабашных звякнула, зазвенела сталь, высекая искры. Шальные, изрубите друг друга! крикнул Данила, когда расцепились сабли и кони. На его голос Роман и Василь повернули гривастых к воротам на ходу. Вбросили сабли в ножны, переглянулись, выразив на лице преувеличенную смиренность. Добрый вечер вам, Данил Максимович. Вот кого не ожидали встретить здесь в такую пору, так не ожидали. Это вы к нам или к товарищу Агранову? Хитрецы бросили взгляд на освещенное окно и, будто спохватившись, прикусили язык и остались с собой довольны. Тоже мне артисты, подумал Данила. Из хаты в кажужке в накидку выбежала с распущенными волосами Мираслава, увидев с близнецами Данила, от неожиданности ойкнула и растерянная остановилась посреди двора. Что вы тут делаете? Звезды считаем, невинно ответил Василий. Столько их на сей на сегодня, что никак не уснешь. Снова на саблях дрались. А почему бы и нет? Тогда на этом слове будьте здоровы. сердечно, без иронии, поклонился Роман Мирославу и Данилу. Нам ещё надо коней поставить. Близнецы вздыбили златогривых, вздыбили снежную пыль и в ней галопом понеслись вдоль улицы. А как вы тут снова отчтётесь, пожимает плечами Мирослав. И уже нет насмешки, а есть недовольство и в бровях, и вокруг уст. А кто-то меня сегодня уже и на ты называл, забубнил Данила. Вот, кожушок по-людски надень. За этим и пришёл. А я так напугалась, услыхав чей-то крик. Сама себе не поверила. Надо ж такое. Наверное, надо, подошёл ближе. А поверишь, если я скажу что-то? Девушка сжалась, прикрыла глаза, напуганными ресницами и прошептала: "Не надо". Почему же? Тоже перешел на шопот Данила, потому что не надо. Вот и признался, сорвал шапку с головы. И вместо чего-то он кое-как пробормотал: "Так я хоть в кожушок одену философа с золотыми волосами". Наклонился к ее пшеничному снапу. в котором играл месяц и снова слыхал запах маттиолы зелеечка смятения и грусть Мирослава умоляюще взглянула на него Иди же Данила а то скоро близнецы прибегут и испортят они мне завтрашний день своими подтруниваниями Может тебя поблагодарить что гонишь как хочешь не хочу На по------+захлопали крылья, послышался простуженный голос петуха, а на него сразу ответил забияка с Оксаниного двора. Уже первые петухи поют. Не знаю, что говорить, что делается с её ресницами, с её сердцем. А знаешь, о чём они поют? Нет. Они говорят, что от первых петухов непременно надо постоять до третьих. А я никогда и до первых не стояла. Тогда я уже начинаю гордиться, вместо чего-то путного он нёс несусветные идеи, уже новый день наступил, и выделил из теней синеву. Всё же заговорил поэт, повела взглядом по снегам. Ай вправду потемнели тени. А что сегодня будешь делать? Ну прежде всего на рассвете пойду по хатам, где есть сироты, и чем смогу пособлю. Это все твоя песня о Сиротине наделала. В самом деле, изумленно спросила Мираслава. Да. Тогда пойдем вместе, хоть сейчас, если вместе. Товарищ председатель, идите домой и не дурите после первых петухов чью-то голову. Наконец усмехнулась, подошла к калитке, открыла ее и поклонилась. Прошу вас. Если так просят, то пойду. тоже усмехнулся и положил руки ей на девичье плечо только без рук Мираслава выскользнула побежала в хату а на пороге оглянулась Данила спиной закрыл калитку я тут до рассвета простаю один уже похвалился до утра подпирать ворот кто это сразу возмутился Данила но «Ну, я ж говорил Стёпочка магазинник Как нить манисто рассыпала смех и исчезло словно видение. Любит ли хоть немного? Или все это мариева лунный ночь? Налетили гуси с далекого краю, замутили воду в тихом у Дунае. И неожиданно в смятении мыслей и воспоминаний ворвался нищий бродяга с торбами. Откуда ты взялся, беса в гусак? Глава 15. Тем временем нищий, не жалея ни ног, ни сапог, и за всех сил спешил в леса, что забрели чуть не в самое небо. Дрослись его волосы, тряслась шапка, на которую пошло несколько зайцев, тряслись торбы с примороженным хлебом и одеждой, лихорадило и нутро бродяги. Вот мог бы попасся да ещё как попасся пускал слова в бороду и так бился по жищами дорогу словно забивал сваи одоревал пот давиля тяжелевшая одежда и хлеб он с готовностью выбросил бы где-нибудь торбу но тогда хлеб мог бы стать его судьёй от этой неожиданной мысли его даже передёрнуло безбородка старожка оглянулся вокруг Снял шапку, что пахло уже не зайцем от чёртом, вытер рукавом лоб и на всякий случай свернул с дороги к лесу, да сразу же передумал. В дубраве следы его сапожищ и слепой увидит. Потому колоти дорогу, да поглядывай и вперед и назад. Вздумал и жи ему дурню снова возвратиться на старое место и зачем? Наконец показалось долгожданное подворье магазанника. Дахнула стогами лесного сена, встретила неумолчным лаем собаки, потом испуганным хрюканьем свиней, тех, что от весны до зимы выгуливаются в лесах по соседству с дикими сородичами, хотя бы лишних глаз не было у лесника. Старец сначала остановился возле телятника, под стеной которого замерзает. рисованный ангел. Это из скитка могазанник вырвал дверь со святым изображением и прислонил к грешной постройке. А пёс бесится от злости и так орудает лапами, что даже плетень ходуном ходит, а со столбиков слетают белые шапочки. Почему ж так долго молчит жильё? Не перебрался ли могазанник в село, ведь и там у него есть хата. Внутри жилья забился огонёк. погас и снова ожил. потом звякнули дверные засовы и на пороге с ружьем в руках встал полуодетый магазанник. нищий сразу побежал к воротам. кто там и ночью толчется? не ласково спросил лесник. это я, Семен. налег на ворота безбородька и отшатнулся, ибо пес уже хватал его за полу. кто я? Аникий. Аникий. магазинника даже передернуло. Он молч постоял какую-то минуту, затем крикнул на пса и держа ружье на перевес, пошел к воротам. Такионикей, тебя видать и ночью не прихватывает сон. А всякое бывает, невнятно ответил Безбородька. У тебя никого нет. Лесник помолчал, думая, что сказать. Если соврёш, не хуже ли будет? Только Василина. Она иногда возится. по дому присматривает за хозяйством. А ты ко мне выходит. Так. Тогда пошли. И бросил ружьё на плечо, а Безбородька открыл и закрыл ворот. Что это ты такой насупленный? Не рад, что притащился к тебе? Это ещё сонд вылёживается во мне. Переступив порог хаты без бородька, так и впился своими буркалами в пышнотелую женщину на лице которой ещё не отцвёл густой румянец и своеобразная грубоватая краса. Хоть на плакат перерисовывай, а на висках её нежно взошёл пушок, такими ворсинками по весне покрывается подбел мать и мачки. Увидев такого гостя, молодица в испуге скривила полные чувственные губы, прикрыла рукой вырез сорочки и метнулась в боковушку, а на ее плечах зашалистела волна седнях волос. Приготовь нам что-нибудь, Василина, бросил в догонку магазинник и обратился к Безбородьку. Снимаю свою ножу, снимаю убранство, перекусим что-нибудь, да и забираюсь в сон на другой половине хат. стёпочка там. Нет, в городе, вздохнул магазинник. Так же как ты не может нагреть себе место. Холодную зайчатину будешь есть или подогреть? Сегодня свеженького подстрелил.